Глава 33. Последнее шоу. Снова видение. Игорь сплюнул на землю. Сколько же можно? Всю душу вытрясли. Хотя в этот раз было не в пример лучше, точно плиткой шоколадки угостили. Сразу появилось настроение и стимул добраться. Игорю вернули цель и желание дойти. До этого он чувствовал себя точно лисица, выпотрошенная таксидермистом держался лишь ради Кати, чтобы она не ощутила его пустоту. А ещё была жаль хирурга, который ради них второй раз потерял Аню Яну. Каким чудом он ещё идёт с ними? Сильный человек. Раньше Игорь читал и слышал о подвигах, которые люди совершают, но всегда думал, что это из ряда вон выходящее, исключение из правил. Большинство ни на что не способно, их лишь бы не трогали. А теперь он знает Катю и хирурга, двоих людей совершенно обычных, казалось бы, но способных прыгнуть выше головы. Хочется и самому стать лучше рядом с ними. Катя вообще замечательная девушка, красивая, нежная и в то же время сильная духом. Поразительно, что она на него внимание обратила. Местность снова изменилась. Вместо грунтовки появилось дорожное полотно. Игорь потрогал Ни бетон, ни асфальт, а словно расплавленное бронированное стекло, гладкое и прочное. Игорь со всей швырнул о дорогу камень, даже царапины не осталось. Какая-то новая технология. Интересно, может, они в будущем или в другом мире, хотя здесь все миры чужие, но с дорогами тут, похоже, вопрос решен. Она в идеальном состоянии. Воды в бурдюке осталось на пару глотков. Хирург уже предлагал сойти в сторону поискать водоёмов, но смысл. Вдруг опять потеряются. На многие километры вокруг лишь зелёные луга, нигде не видно голубого проблеска. Если только колодец копать, но чем? Лопаты у них нет, а палкой много не нароешь. Если Катя не ошибается, у них будет шанс пополнить запасы. Кому-то надо, чтобы они прошли путь, узнать бы зачем. Так и есть. Ближе к вечеру, когда все изнывали от жажды, на дороге появилось странное устройство, похожее на автомат. Красно-жёлтый прямоугольник с кнопками, возле которых изображены непонятные символы. "Иероглифы?" спросила Катя. Игорь пожал плечами. "Откуда ему знать? По идее, можно просто нажать на кнопку, но кто знает, что получится. Может, оттуда вырвется автоматный огонь и поразит насмерть». Путники отошли в сторону, Игорь осторожно надавил на один из символов, готовый отпрыгнуть в сторону в случае опасности. Но автомат лишь загудел, внизу открылось окно и вывалилась синяя коробка с прикрепленной сбоку пластиковой ложкой. Игорь вскрыл ее, там оказался суп-пюре, по вкусу из тыквы, но съедобный. И самое удивительное, при открытии упаковки суп подогрелся. Тут все подскочили к автомату и начали по очереди нажимать на кнопки. Кате повезло отыскать воду. Путники набрали побольше пластиковых бутылок, часть убрали с продуктами в рюкзак, остальными наполнили бурдюки. запас карман не тянет. Тут же сделали привал и устроили полноценный ужин. Игорю досталось овощное рагу. Ужас, какая гадость, зато с куриной котлетой. У Кати макароны с гуляшом. У хирурга здоровый кусок пиццы. Но хирург посмотрел на них с Катей, усмехнулся, разрезал пиццу и отдал им. Вот человечище. А сам съел плов. В малиновых бутылках обнаружился напиток. По вкусу нечто среднее между компотом и лимонадом. Сладкий, но не приторный и похож на натуральный сок, только шипучий. А вот из каких ягод, они так и не поняли. Здесь же решили остановиться на ночлег. Сейчас бы спальные мешки, размечтался Игорь. Устройство натужно загудело, из него выкатился небольшой сверток. Хирург распечатал его, сверток на глазах увеличился и стал спальным мешком. Хирург даже не подал вида, что удивился, лишь попросил: «Еще два спальных мешка, пожалуйста". Получите распишитесь. Пару упаковок выскочило из автомата. Катя сразу сообразила: "А можно помыться?" Наверное, поверила, что сейчас из-под земли появится душевая кабинка. Но автомат лишь выплюнул пачку влажных салфеток. Катя радостно пискнула и отправилась подальше гигиеной заниматься. Зато он, Игорь, попросил зубную щетку и пасту, а вода у них уже есть. Заодно и для Кати попросил, она обрадуется, когда вернется. Спалось замечательно. Всё же спальные мешки, не голая земля. Игорь перед сном вспомнил родителей. Как же он по ним соскучился. Раньше такого не было, а теперь мечтает, чтобы мама сидела на краешке кровати и гладила по голове, а потом бы чмокнула в щёку. И он не стал бы стесняться, как обычно, а сам обнял бы её в ответ и поцеловал. И поехал бы с отцом на рыбалку. Раньше вечно отмахивался, что там делать, а сейчас мечтает об этом. Накачали бы резиновую лодку, отплыли на середину озера и ловили бы рыбу, а вечером бы развели костер и сварили уху. И на сестренку хочется посмотреть. Впервые Игорь осознал, что любит родителей. До этого не замечал. Он проснулся не рано. Хирург куда-то отлучился, Катя перекусывала пиццей. Прикинь, можно просто попросить, что хочешь, как со спальными мешками, сообщила она. А мы вчера на кнопке тыкали. Игорь последовал ее примеру, а заодно заказал кофе, как в лучших ресторанах. Он неспешно завтракал, а Катя улыбаясь глядела на него. "Знаешь", сказала она. "Я вчера все о маме думала, как она там. Я же постоянно страдала, что мне тяжело, а сейчас думаю, что с ней. Я-то знаю, что со мной все в порядке, а она нет. А ведь это тяжело не знать. Очень хочу к ней". Игорь подсел к Кате и обнял левой рукой, она положила голову ему на плечо. Да и папа хорошим был. Не знаю, что у них с мамой случилось, почему он даже алименты платить не хочет. Но я ведь помню, что все по-другому было. Вернулся хирург. Все позавтракали, сказал он. Тогда отправляемся. Игорь нацепил бурдюк с водой, закинул рюкзак за спину и зашагал вместе с остальными. Хирург чуть впереди, Катя рядом. Игорь взял ее за руку, так лучше. Дорога привела их к огромной площадке с такой же зеркальной поверхностью, что и трасса. "Где это мы?" удивился Игорь. Неожиданно раздался неприятный треск. Родители в детстве включали Игорю диафильмы. У проектора их показывающего был точно такой же звук. Звук нарастал, а затем стих. И после словно из-под земли вырос город. Только что его не было, как вдруг появился. Прямо перед путниками расположился стеклянный дом в виде полукольца. Сквозь него напрямую проходила дорога. По бокам стояли изумрудные здания, похожие на цветы калы. Недалеко от странников опустилась кабина, оттуда вышли люди: высокие, стройные, все с длинными волосами, даже мужчины. Незнакомцы прошли мимо, не обратив на путников никакого внимания. Игорь отметил, что все трое чем-то неуловимо похожи друг на друга, видимо, красотой. Настолько привлекательных людей Игорь в своей жизни не встречал, а Катя даже замерла, как соляной столб. Девчонкам внешность важна. Кабина поднялась вверх, точно ее магнитом втянули. Игорь проследил за ней взглядом и увидел сферу, похожую на магический шар от неё в разные стороны раскинулись висячие мосты, соединяя ее с другими высотными домами. Эх, прогуляться бы по такому мостику, полюбоваться на город сверху. И везде много зелени и клумб. Здание оплели цветущие лианы, на крышах растут деревья, каждый клочок земли засажен травой. Мимо пролетел летающий аппарат, похожий на каплю воды. Он даже растянулся, как вода на стекле. Интересно, из какого материала сделан балит. Несмотря на то, что сейчас день, народу на улице мало, наверное, работают. Любопытно, какой сейчас день недели. У Игоря с остальными почему-то не получается отмечать, постоянно сбиваются, возможно, из-за того, что постоянно перепрыгивают из одного мира в другой. Игорь отвлёкся от здания и посмотрел под ноги. Под ними текла река, убранная в прозрачное стекло. Можно рассмотреть светлое дно, разноцветные камни изумрудные водоросли. К поверхности подплыла стайка рыб, ярко-фиолетовые с оранжевыми плавниками и хвостом. Затем появились бледно-голубые рыбки в оперении серебряных плавников. Игорь и остальные долго рассматривали подводный мир, но хирург потянул дальше. Эх, остановиться бы здесь на несколько дней, так хочется всё рассмотреть. Но сезон дождей, которым пугал хранитель, да и про чудовище не стоило забывать, хотя Игорь решил, что это всего лишь легенда. Новое здание с каждым шагом меняющая внешность, то пирамида, облицованная белой эмалью, то многогранная призма, то конус со скошенной вершиной. Последним обликом дома стали кубы, хаотично поставленные друг на друга. Игорь в детстве строил похожие сооружения из игрушечных кубиков. Дальше по улице располагалось здание с водопадом вместо стен, даже шум был слышен. Рядом с дорогой появился разноцветный тротуар. Стоило встать на него, как он начинал движение: по правой стороне вперед, по противоположной назад. Но это не было похоже на эскалаторы в метро. Не весь тротуар передвигался, а только та плитка, на которую попадал человек, как волна. Экономно, наверное. А иначе зачем такие сложности? Очень красивый город. Вероятно, вечером при подсветке он смотрится еще более величественно. Надо только узнать, где здесь гостиница и какая валюта в ходу. Хирург двинулся к ближайшему зданию в виде кристалла. Но лишь дотронулся до двери, как дом рассыпался песком, и тут же развалились прочие сооружения. А сверху начал падать пепел. Что это? охнула Катя. Игорь и сам не знал, но постарался успокоить: наверное, лазерное шоу? Я читала о таких, и их в больших городах показывают. А у самого неприятно заныло в животе. Что же произошло в этом городе? Что его разрушило? Хирург протянул руку, поймал большой кусок пепла и растер его. «Видимо, это было последнее шоу", сказал он. «а Автомат, встретившийся на дороге, последнее уцелевшее чудо. Они направились к выходу из города, как вновь заработал звук, и из ничего возникли дома, оставшиеся в живых картинка разрушенного мира.